Олег Львович задумчиво сказал. Удивительное для молоденькой девушки чутье на людей. Мадемуазель Фигнер обещает со временем вырасти в вполне незаврядную женщину, если только страстность с натуры не собьет ее с пути. На мой взгляд, Даша заслуживала более горячего отзыва. Я заподозрил, что Никитин утаивает свои истинные чувства. «Удивительно другое!» Доктору, видно, тоже не хотелось выглядеть восторженным. «Зачем? Столько усилий ради пустяков! Ведь это не просто подарки, а за каждым работа ума и сердца!» С наслаждением, раскурив сигару, отчего комната вмиг наполнилась тепким ароматом, капитан лукаво сказал, «Барышня хотела на кого-то из нас произвести впечатление».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 В моем кругу такое никому бы и в голову не пришло, только Базиль, как давеча со своим внезапным понегериком, патриотизму, мог изредка позволить себе слегка пофилософствовать, но это относили к одному из его чудачеств. Вышло так, что в тот вечер у иноземцева тоже заговорили о достоинствах и пороках отечества. Нападал на Россию доктор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 Я ищу и частицы чего-то большего, мужского пола, дворянского сословия, великорусской народности. Я же не казнюсь от того, что я появился на свет мужчиной и дворянином. от чего ж мне мучить своей русскостью? Случалось ли вам встретить черкеса, который жалел бы о том, что он черкес? А ведь у них основание для угрызений никак не меньше, чем у вас и вашего одномысленника Чаадаева. Полагаю, я впервые тогда услыхал это имя и взял его себе на заметку. Я русский по языку, воспитанию, образу мыслей душевному складу, наконец, и спокойно принимаю это обстоятельство как данность, даже рад ему. — Чему же, позвольте узнать, — кипятился Прохор Антонович, — что за радость такая быть русским?